Глава 14. Теперь оставалось только ждать. А дальше уж как повезёт. Нельзя гарантировать, что этот человек вновь объявится. Его могли убрать из города после уничтожения отряда наёмников во избежание, так сказать, а могли и оставить, если он отвечает за что-то ещё. Лень и жадность две основные человеческие черты, что могут помочь мне в этом случае. Так что остаётся только надеяться. Но просто так сидеть в четырёх стенах я тоже не стал. Были иные дела, которые надо было решить. Так, например, я до сих пор нормально не поблагодарил того учёного, что мне помог. Надо исправлять эту оплошность. Именно поэтому на следующий день, естественно, только после завтрака я телепортировался уже в знакомое место рядом с домом учёного. Домик ничуть не изменился с моего последнего посещения. Разве что вокруг было неожиданно много следов. Тут явно побывали гости, и я даже догадываюсь, кто именно, и боюсь, вряд ли они сильно порадовали этого человека. Впрочем, сейчас узнаем точно. Я подошёл к дому и смело постучал в дверь. Ну кто там опять? Не опять припёрлись. Я же просил не мешать мне. Расходились тут, раздался недовольный голос из-за двери и тяжёлые шаги. А, здравствуйте, улыбнулся я, когда дверь отворилась. И почему-то редко захотелось отсюда свалить. Состояние у мужика было, ну, честно скажем, так себе. Волосы ещё более растрёпаны, хотя, казалось бы, куда ещё больше. Тёмные мешки под глазами, ещё более безумный взгляд. Ему явно не помешало бы нормально выспаться. Эй, ты, парень. Да заходи, раз пришёл. Махнул он рукой, освобождая проход. Ну ты проблем не достал. Всяда такая толпа магов заявилась, и вся мы внезапно поднадвинулась к двум рид. Вот сколько лет он нафиг никому не сдался, а тут все мы сразу вдруг, да. К счастью, они большей частью крутились у шахты, но некоторые индивидуумы нашли и мой домик. Даже думали выгнать меня отсюда. Э, как будто они смогли бы. К счастью, похоже, им запретили это делать. Даже какой-то посланник от главы кланности туда сходил, вроде что-то там передал, только зол, только еще что. Там где-то в углу валяется. Простите, поклонился я. Не думал, что подобное случится. "А забей", отмахнулся Джестер. "Всё равно это рано или поздно произойдёт, лишь вопрос времени. Жаль только шахту теперь не попасть. Вот, перекрыли. Никого не пускают. Впрочем, у меня остались очень даже приличные запасы дремыта, не хватит надолго. А там что-нибудь придумаю, если что. Да и в целом осталось не так много экспериментов с ним, которые хотел бы провести. Ещё раз простите. Я благодарен вам за помощь. Но они тоже просто действуют излишне жёстко." Думаю, не составит труда запросить для вас доступ в шахту. Скорее всего, Магнус умеет быть благодарным. Это да, покивал он. Ну да ладно, заметь. Лучше скажи, зачем пришел. Не только же просто, чтобы повидать старика. Ну, я хотел поблагодарить за помощь, но не только это. Если честно, мне стало интересно. В первую нашу встречу я видел, как вы смогли поймать молнию в камень. Мне, как магу молнии, очень интересно, что это было. Эх, это! Немного смущенно почитал он макушку, после чего достал тот самый камешек и поставил его на стол. Честно говоря, ничего особенного. Это все тот же двимрит. Видишь, он теперь немного светится. Вот только молнию из него уже не достать. Я пытался, бесполезно. Так что использовать его теперь может только как не самый лучший светильник. А если его сломать, разве он не высвободит эту молнию? С интересом посмотрел на светящийся камешек. Да и вообще. Браздит двумрит поглощает не магию, это явно была не магическая молния. Вы ничего, это будет все тот же камень, но более мелкий. От самой молнии там уже ничего не осталось, лишь энергия. И да, минерал поглощает не конкретно магию, он поглощает энергию, и не важно какого именно она видя. Теоретически, если надолго оставить его на свету, то он начнет заполняться за счет тепловой энергии, а очень очень медленно. Не приспособлен он для такого. Это нескольких десятков, и сотни нет, придётся ждать. Нерационально. Да и без возможности высвободить эту энергию он бесполезен. А ведь такие перспективы были. Ну только представь себе накопитель, что может собирать энергию из окружающего пространства без вмешательства мага. Превосходно же. Э, да, но не накопителем единым. Почему бы его не использовать в качестве щита? Непроизвольно выпалил я свою мысль. И только потом понял, Насколько она может быть опасной лично для меня? Хотя нет, больше для магов моей стихии. Мне уже плевать на подобное. Слишком разный объём сил. Две мрит меня уже не сдержат. Посней, что ты имеешь в виду? Заинтересованно посмотрел на меня джестер. Ну, вы ведь сами сказали, что он может поглощать энергию. Нанести подобное покрытие на щит и использовать по прямому назначению, как щит, но только против магии. Естественно, не все, но то, что использует энергетические атаки, земля и вода точно мимо. Молния точно подойдет. насчет огня и ветра не уверен. Ну и с более специфическими стихиями надо проверять. Хм, интересно, я об этом как-то даже не подумал. А эти вправда может получиться? Да, будет работать только против слабых магов. Слишком большой объем, камни просто не выдержат. Хотя тут, конечно, смотря сколько камней. Хм. Но вообще пыль двимрита ведь может повредить даже очень сильным магам, и объемы там не такие большие. Хотя нет, принцип действия получается не скрытный. Я тут решил перепроверить, кое что, хотя я и не было, и оказалось прав со их догадках. При попадании в организм эта пыль больше даже не поглощает, а скорее блокирует доступ телок магии или что-то подобное. Слишком мало примеров, чтобы утверждать точно. Этот безумный ученый погрузился в свои размышления, но вдруг резко вскрикнул: "Это гениально! Нам только проверить. А у тебя есть голова на плечах, парень? Иди, а помогешь мне." И, махнув рукой, он побежал на улицу. Достал один небольшой камешек Гвемрита и, оглядевшись, поставил его рядом со основанием горы и чуть поодаль от дома. Вот, фигач по нему молнии. Только, пожалуйста, ограничь свою мощь. На желательно ограниченной силами второго или хотя бы третьего ранга для чистоты эксперимента. Хорошо, не стал спорить, ведь самому было интересно, что из этого получится. Первая же тонкя молния, в которой было магии максимум на второй ранг, легко впиталась в камень. Прекрасно, продолжаем. Ещё один камешек занял место поблизости. Понимая силу на ранг, в общем, мы продолжили. И судя по нашим экспериментам, один такой камешек размером с кулак может выдержать атаку максимум мага четвёртого ранга. На пятом молния, хоть уже и ослабленная, уничтожала сам камень. Помогло размещение сразу нескольких камней рядом или использование более большого камня. Но да всё это лишь на один ранг. Против шестого ранга силы уже ничто. Ни за то не помогало. Видимо, Двемерита всё же есть предел поглощения, и тут уже даже размер не поможет. Если честно, Эта-то информация, я даже вздохнул немного спокойнее. Мне ничего не грозит. Уже хорошо, что смог это выяснить сразу, а то я уверен, получив своё владение шахту, магнусы начнут свои эксперименты и рано или поздно, но доберутся до подобной идеи. И если бы не было этого ограничения в силе поглощения, то я скорее всего подорвал бы демоном эту шахту до да так, чтобы сверху на неё ещё и гора обрушилась, чтобы данный минерал больше никого не смог достать. А так уже не столь критично. Да, боязнь возможность блокировать атаки слабых магов, да ещё и не всяких стихий это не критично. Существует ведь и другая защита, основанная на других свойствах, и она куда более универсальна. Так что добавился лишь ещё один метод, не более. Не самый лучший, к тому же. Теоретически Магнусы могли бы наладить производство таких щитов и продавать их, но не будут это делать. Возможная прибыль не стоит тех проблем, что может доставить распространение камня. Его всегда можно скорнуть да измельчить, и это оно того не стоит. Интересно, интересно, почесал свой подбородок мужик, рассматривая остатки разрушенных камней. Надо будет обязательно проверить с другими стихиями. Надо же так результаты весьма интересные. В общем, задержался я в гостях у этого учёного весьма прилично. С ним банально было интересно болтать. Да, в основном про всякие научные штуки, но и это было очень интересно, особенно когда он начинал рассказывать про магию молний. Все же это и его стихия. Я много полезного почерпнул из его опыта, что поможет и мне стать немного сильнее. А ведь по факту мы равны по силе, но не по знаниям, как правильно использовать эту силу. Даже не хочу спрашивать, сколько лет он уже ведет свои исследования. Касюсь. Это я не хотел бы стать моим ассистентом. Странно взглядом посмотрел на меня Мак, когда мы уже стали заканчивать опытоми. Да, ты силен, но я очень многому смог бы тебя обучить. После тебя я чувствую этот недостаток опыта и знаний, но это легко поправимо. Главное – само желание. Я бы мог сделать тебя еще сильнее. Простите, но у меня уже есть учитель. Покачал головой в ответ. Но я не против помогать вам время от времени в экспериментах, по крайней мере, пока буду здесь на Севере. Что же, это твой выбор. Пожал он плечами. "Так, думаю, на сегодня всё. Не стоит забывать про отдых. Хотя иногда, если интересно, приходи завтра". Конечно, благодарно кивнул Магу и покинул его гостеприимный дом. После чего телепортировался к городу, покушал в ближайшей таверне и вновь переместился в горы. Только в этот раз немного в другое место небольшая пещера поблизости, которую нашёл случайно. Здесь никто не помешает. Сегодня я узнал кое-что новое и надо это проверить. Ра собственные тренировки нельзя забывать, но сперва немного восстановить ману. И для этого я осел в позу медитации, сосредоточившись на своём источнике магии. Казалось, ничто не может меня потревожить. Изнутри ко мне доступа нет. Снаружи я поставил несколько ловушек и сигналку. Вот только беспокойство пришло откуда не ждали. Внезапно задрожал мой палец, а если точнее, То кольцо на этом самом пальце, пространственное кольцо. Такое со мной впервые. Я с подозрением уставился на кольцо, не понимая, что делать дальше. Может, лучше его просто снять от греха подальше? Нет. Там слишком много ценных вещей, чтобы вот так рисковать. Так что просто пустил в него молнию, и это помогло. Кольцо перестало дрожать, а из него вылетело моё оружие, глефа, упав на землю. Эй, парень, слышишь? Подними меня. Тут холодновато, будто раздалось у меня прямо в голове. Не то пи, говорю, уже подними меня. Я прямо перед тобой валяюсь. Это, знаешь ли, приятно. Ты кто? Не знаю, как реагировать дальше, просто спросил я. Глефа я. Не видишь, что ли? Эх, что за молодёжь пошла, даже не видя, что у них перед глазами лежит. Вновь раздался тот же голос. Или лучше называть себя Глеф? Хм. Сложный вопрос. Не, тогда лучше просто по имени. Но как ты вообще придумал это имя? Клык дракона. Серьезно? Нет, звучит конечно символично, но это же не имя для оружия. Скорее наклейчку какую-то похожую или просто предмет. Нет уж, я так зваться не хочу. Ты кто вообще такой? Подскочила с своего места. Мое оружие умеет разговаривать? Не умела, поправил он. Теперь умею. И ведь всё-таки легендарного уровня. Это тебе не хухры-мухры. Вот ну, отучился. Начего ещё ты ожидал от оружия, в котором есть частичка бога? Да ещё и один дракон тебе душу свою практически отдал. И всё, конечно, но частичка зацепилась. Вот эта частичка и стала основой моей проснувшейся личности. Без неё, боюсь, это заняло бы пару сот лет. Ну, разве ты не рад? Как-то это Нет, про разумные артефакты я знаю, но чтобы вот так. Впрочем, ладно, что есть, то есть. Ты уж скажи, ты от этого стал сильнее? Всё же поднял я оружие с земли. О, так-то лучше, слегка задрожал он. Ну, смотря, что считать силой. Всё же я оружие, а стрея я вряд ли стал. Но вот количество маны, которое ты сможешь влить в клинок, явно увеличилось. Ах да, Ну еще смогу подкорректировать траекторию удара в случае необходимости. Еще могу помочь с обучением, ведь кто как не само оружие знает, как лучше его использовать. Судя по всему, со временем смогу куда больше контролировать свои движения. Может даже научусь двигаться полностью самостоятельно. Но далеко не сразу. А пока точно не могу сказать, когда это получится сделать. Ну и да, я стал куда крепче и даже если меня сломают, смогу восстанавливаться. Просто оставь части рядом. Теперь меня объединяет душа, что поможет восстановить прежний облик. Но вообще ломаться не хотелось бы. Так что будь осторожнее. Хотя я не представляю, кто смог бы такое со мной сотворить, разве что боги. Тоже неплохо, кивнул я. Всего лишь неплохо? Ах, что за молодёжь пошла. Молодёжь? Да вообще-то по факту ты моложе меня. Тебя созвали совсем недавно, а заговорил только сейчас. Так что ты вообще младенец. Ну, как бы да. Вот-то задумался, оружие. Ну и нет. Я ведь сказал, что во мне осколок души. Так что по факту я куда старше. Пусть мне доступны лишь некоторые фрагменты памяти и создание моей основы, но даже так, я куда старше тебя. Впрочем, думай, как хочешь. Знаешь, это всё, конечно, круто и всё такое, но не скажется ли твоё отношение ко мне во время боя? Не предашь ли ты, Нахмulyus и я, парень? Не стоит даже говорить о таком. Задрожал Кинок. Мы с тобой связаны, очень крепко связаны, и не только кровью. Пусть у меня и нет воспоминаний почти, но одно я знаю точно: основа была верна твоему отцу, и столь же верен он был бы тебе. Вы этого уже никогда не будет. Но за меня можешь не переживать. Я никогда не предам, клянусь. Хорошо. Это всё, конечно, необычно, но я уже ничему не удивляюсь. Но почему ты пробудился только сейчас? Ведь моя битва с драконом прошла уже достаточно давно. Не знаю. Я не учёный. Я боец. Я оружие, твоё оружие. Вот и используй меня по назначению, а не задавай глупые вопросы. Мы навечно связаны. Ты мой хозяин. Стоп. Как-то странно звучит это слово. Оно как бы отражает суть, но не очень мне очень не нравится. Товарищ, хм, лучше, но тоже не то. Господин, да, пусть будет так. Можешь называть по имени. Так будет проще, сильно выдохнул я. Хорошо. Кстати об имени, точно. Клык дракона не подойдёт. Не хочу, чтобы меня назвали как какой-то предмет. Пусть лучше будет Гектор. Да. Это ведь и моё имя тоже. Вот оно и останется. Пусть я лишь часть его, но это ничего не меняет. Я до сих пор ощаю и амбиции и цели. Так что если вдруг решишь отомстить Люциусу, обязательно используй меня. уж поверь, лучше оружия тебе не найти. И когда-нибудь я обязательно пронжу это гнилое из сердца. Хорошо, да будет так, кивнул я, понимая, что рано или поздно это всё равно случится. Говорящее оружие, пусть будет так, я не против. Главное, мой клинок стал сильнее. Если он поможет мне на своём пути, я совсем не против. И всё же не ожидал, что Гектор оставит ещё и кусочек своей души. Видимо, смог зацепиться за кровь своего господина. Да, сейчас я отлично понимаю, чья кровь пролилась над рявка данного оружия. Ох, уж эта шея. Но спасибо ей за это. Это оружие и вправду идеально подходит мне и моим целям.